Глава пятое. Пиры объяснял Олег английскому рыцарю длятся по неделе, а то и дольше. На них съезжаются бояре, посадники и старейшины, как свои, так и из других городов. Конечно же, сходятся свои старшие дружинники и знатные люди. Знатные, значит, прославившиеся чем-то хорошим, а вовсе не по знатности предков. Для князя важнее иметь под рукой умного изгоя, которому можно довериться, чем дурака боярина, который толды чьи-то знатности рода до да норовит занять место поближе к престолу. Каждый двор был обязан поставлять на княжеский пир поросенка или окорок, хмельной мёд, битую птицу. Томас спросила задаченно: а какой сегодня день? Пятница. Не может быть. Не поверил Томас. Это, я думаю, что пятница, но я считаю по-человечески, а по розски должно быть все иначе. Почему? А по средам и пятницам нельзя есть скоромное. Что ж то? Мясное. Объяснил Томас громко, как глухому. Церковь запрещает. Почему? Томас отмахнулся с досадой. Я откуда знаю? Запрещает и запрещает. Им наверху виднее. Олег печально покачал головой. Приходит паратор жестствующего невежества. Неужто люди так устали карабкаться наверх, даже не задают вопросов? Мол, Бог лучше знает, что кобыле делать. Нет, эта вера не всем понравится. Многие всё-таки хотят знать. А ты все посты соблюдаешь? Томас ответил твёрдо: "Все. В замке есть священник, он следит за всеми обрядами, а с кухни он и не вылезает. У церковного алтаря бывает реже, чем у котлов с супом". Яра посмотрела на рыцаря с жалостью. Он шёл бледный и суровый, с взором устремлённым вдаль, словно бы видел там Царствие Божие. А как же ты сегодня ел дикого гуся? вдруг вспомнила она. Томас небрежно отмахнулся. Так это ж в квесте. А в квесте ты другой веры. Наш Господь не последний дурак, ответил Томас с достоинством. Тоже понимает, что квест не церковь, не всё можно блестив в дальнем и трудном странствии. Олег покачал головой. Лучше бы не понимал. Тогда бы его вера рухнула скорее. Так идём мы на пир к князю Алнет? Томас удивился. Но мы же в квесте. А последние 3 года в непрерывном. Человек всю жизнь в квесте, согласился Олег. Вся наша жизнь квест. Яра, поворачиваем к двору князя. Все князья на Руси, как понял Томас с пристрастием, Закатывают языческие пиры, даже если те приходятся на церковные праздники. Мерзкое и поганое действо. Хотя впрочем, на пирах и в благословенной Британии решались государственные дела, так как именно там собирались все знатные люди. Что делать? Люди таковы. На совет не всякого затащишь, а на пьянку. А раз пиры длятся по несколько дней, то можно обсуждать без спешки, советоваться, спорить, обдумывать, перебирать варианты. А главное, закупком вина, когда за столом все равны, высказывать князю самое неприятное, самое болезненное, что не скажешь на трезвую голову, и когда надменный правитель сидит с короной на голове на троне. Огромный дворец напоминал полдюжины просторных тюремов, неумело соединенных в одно целое. Сотни огромных комнат с разно высокими потолками бестолково соединялись в бесконечные анфилады, и изогнутые, и запутанные. Снаружи к ним подсоединялись тёмные комнаты, кладовки, пристройки непонятного назначения. Во внутренний двор спускались беспорядочные лестницы с деревянными, полусгнившими ступенями, шаткими перилами. На перилах сушилось бельё. Во дворе сильно пахло кислой овчиной, куда и псы с поджатыми животами дрались за кости, бегали за рабочими кухонь, когда те выносили вёдра с помоями. Внизу в кухнях постоянно кипели котлы. Еду варили для слуг и собак, тех и других было не счесть. Вряд ли сам управляющий помнил всех. Запах по моем смешивался с запахом горящих свечей. Те расточительно горели во всех комнатах. Работа кипела во всех дворах замка. В ворота заезжали грубо сколоченные подводы сбитыми оленями, лосями, козами, кабанами. Везли горы птицы, как дикой, так и домашней. Сладко пахло дымом, и с коптилин доносился запах мяса. Заготавливали на вишневых ветках, сливовых, грушевых. Подвалы были забиты солониной и мешками с мукой и зерном, солью. Постоянно сквозь ветхую крышу кузни поднимался дым и проскакивали искры. Оружие нужно не только чинить, но и ковать новое для себя, своих людей и союзников, а что останется для продажи? На оружие можно заработать больше, чем на продаже мяса и хлеба. Томас дивился, где же Пир? Калика молча провел через эти дворы, которые назвал задними, на другую сторону терема. Столы и скамьи были выставлены во двор, за ворота на улицу и даже на близлежащую площадь. Томас хотел было пристроиться за одним столом, где кувшины с вином были редкой работой, будто подняли с одного моря затопленный торговый корабль Александра Македонского, но Калика толкнул в бок. Воровать так золотую гору, а гм. Словом, проходи дальше, там дешевле. Зачем мне дешевле? буркнул Томас подозрительно. Ну, дороже. Если на улице пировал и веселился народ простой, то во дворе столы были уставлены куда богаче. Но и пировал там народ степенный, осанистый, одетый богаче. А перед самым входом в терем на невысоком помосте, сбитым для пира, стояли три длинных стола. За ним пировали грузные бородатые мужчины. Некоторые в кольчугах. Томас заметил на поясах широкие ножи, как для разделки рыбы. Князь сидел во главе центрального стола, такой же грузный, медведистый, но в чёрных, как воронье крыло, волосах блестели серебряные пряди. Глаза его были остры и хищны, но на широком лице была ласковая усмешка. Несмотря на тёплый день, он был в тяжёлой дорогой шубе, которую Калик называл не то ахабнем, не то плахабнем. Но шоу бы лишь лежала на широких плечах, а сильные руки князя покоились на столе, голые до локтей, с тёмными, как у медведя, волосами. Томас привычно миновал столы, где пировал пусть не самый простой люд, но всё же неблагородные воины за отвоевание гроба Христова. Олег же ухватил за плечо. "Постой, милок, не как к самому князю направился". Томас выпятил грудь. "А как иначе?" Неужто доблестный рыцарь недостоин сидеть за одним столом с мелким языческим князьком? Каких пруд-пруди, согласился Калика. Но учти, знатность рода здесь мало бдят. Хотя, если почести, то во дворе, а не только за столом князья. Есть и Рюриковичи, и Олеговичи, и Славеничи, и даже Скифичи. Есть и прямые потомки вандалов, готы, кие. Ну и что? Боги, потрудившись над героями, иной раз отдыхают на их детях. Потом князь прислушивается к самим героям, а не к их семени. За его столом герои, за его столом старшие дружинники, то есть бояре и начальники дружин, кто своим умом, силой да отвагой выбился из серости в яркость. Стол у князя не круглый, иначе до середины не дотянуться. Но всё одно, никто никому рта не затыкает. Как? Готов? Томас замедлил шаги, подумал, тряхнул русыми кудрями. Почему нет? Олег посмеиваясь кивнул Яре. Вдвоем пошли за Томасом. Тот шагал надменный, гордо выпив, и в груди выдвинув челюсть. Синие глаза смотрели вызывающе. Шаг был широкий, но не спешный. Разговоры за столом умолкли. Глаза всех были на приближающемся рыцаре. Доспехи блестели, на поясе болтался длинный узкий кинжал. На левом плече металл блестел особенно ярко. Отполировала перевес с двуручным рыцарским мечом. Шпоры на сапогах легонько, но тоже вызывающе позвякивали. За ним волочился длинный белый плащ с огромным красным крестом. Томас остановился у стола, сделал легкий небрежный поклон князю. Тот медленно обозревал блестающие доспехи и наземца, широкий рот сомкнул как капкан на волка. Молчание затягивалось. Все смотрели то на рыцаря, то на князя, ждали. Олег вздохнул, робко потрогал одного по плечу, спрятанному под кольчугой. Мужик, а мужик, будь добр, подвинься. Теперь все взоры повернулись к нему. Перующий медленно повернул голову. Зрелище было устрашающее. Будь то Олег, взглянул в глаза вылезшего из берлоги медведя, да не простого, а матерого, знающего, как бить всадника вместе с конем, ярость медленно начала проступать на лице. Его только что прилюдно обозвали мужиком. Олег вздохнул скорбно, незаметно сжал плечу. Кольчуга собралась в комок, заскрипели кольца, но Олег защемил кожу. Гость князя побледнел, попытался вскачить. Олег всё так же смиренно улыбаясь, отодвинул чуть, втиснулся, переступив через лавку, сел. На конце длинной лавки рухнул на пол крайний. Среди гостей пошли невольные смешки. Олег с тем же смиренным видом уперся в соседа слева, подвинул его, а с ним с десяток гостей на вытянутую руку. На пол упали с руганию еще двое. Ярко кивнула надменно, так она поблагодарила, переступила через лавку, высоко задирая ноги. Томас понял, что теряет лицо, стоя как плохо срубленный пень, отстранил еще одного и сел. Правда было свободное место рядом с Ярославой, но предпочел обидеть еще одного. сел рядом с Каликой. За столом нарастал грозный гомон. Князь молчал, зорко и тяжело глянул на троих незваных гостей. Они ощутили себя как на сквозняке. Князь ещё плотнее стиснул капкан рта, но молчал. Рядом с ним поднялся дородный боярин, красный и налитый драчливой силой. Взревел гулко и страшно: "Эт что за бродиге незваные? Аль никому вытряхнуть их за ворота?" Домоз сидел с надменным лицом. Что-то происходило. Калика лучше знает, как реагировать. При всём своём смирении, странноватом, правда, всё же не даст вытирать о себя ноги. Калика придвинул к себе жареного гуся, обеими руками начал рвать крылья, лапы. Боярин взвизгнул от ярости. С другой стороны князь поднялся, широкий в плечах хмурый воин, лицо в шрамах, взгляд прицельный. Странник. Сказал он не громко, но услышали все. Зачем же руками? Возьми нож. С этими словами он молниеносно выхватил что-то из за пояса и метнул в Калику. Домас не успел рта открыть, как Калика еще быстрее отодвинулся, а в его руке блеснул схваченный на лету нож, длинный, чуть скошенный, явно тяжелый. Неплохой нож, одобрил Калика, но тупой и ржавый. По что гуся позорить? Он взвесил нож в ладони. За столом была мёртвая тишина. Калик держал воина на прицеле зелёных глаз. Лезвие в его руке хищно поблескивало. Кровь отхлынула от лица воина. Томас видел, как все потрясённо смотрят на странного гостя. Никто из них не поймал бы нож, брошенный с такой силой и явно умелой рукой. Калик быстро и без размаха швырнул нож. Он пронёсся мимо его выше, на стене жалобно звякнул. Один из тяжёлых щитов, круглый и обтянутый красной кожей, подпрыгнул, соскочив с колышка, но не упал. Нож пригвоздил к бревенчатой стене. "Я по старинке", объяснил Калико с набитым ртом. Он рвал гуся, совал в пасть истекающий соком белые ломти. Странникам до да Калика грешно привередничить. В мёртвой тишине гости начали двигаться. В глазах князя Томаса уловило одобрение. Что ж, любой владетельный барон жаждет, чтобы за его столом собирались необычные люди, происходили странные вещи, чтобы о них долго рассказывали, чтобы те слухи обрастали новыми, пусть придуманными подробностями. Слева от Томаса хмурый мужик предвил в к нему пустое блюдо. Что ж, рыцарь, вот тебе посудина, клади себе сам. Томас с подозрением посмотрел на блюдо. Другие едят на серебре и золоте. А ему простое железное, будь то псу. Пока размышлял, как поступить, руки сами свернули блюдо в трубочку. Палец не засунешь. С грохотом покатил обратно. Спасибо. Мне не нравится цвет. Он уловил улыбку князя. Дерзость везде приветствуется, если она чем-то подкреплена. Иначе каждый бродяга полезет за княжий стол да ещё и ноги на стол. Молодой отрок по знаку князя принёс и поставил перед Томасом серебряное блюдо, богато украшенное насечками, фигурами зверей и птиц. Томас быстро оглядел стол. На золоте ели только сам князь и двое его паладинов. Острые глаза князя остановились на Яре. Она сидела гордо, с прямой спиной, единственная женщина как никак на мужском пиру. Золотые волосы заплетены в толстую косу, которую перебросила через плечо на грудь. Как зовут тебя, красавица? Она замялась, украдкой взглянула на Томаса, умоляюще накалику. Олег сказал с набитым ртом: "Славный князь Доброслав, ты многое уже понял, я вижу, но нам троим пока что лучше не называть своих имён". Томас важно кивнул, его глаза не отрывались от блюд, которые отрок перекладывал на его тарелку. А тарелка была размером с тазик. "Мы в тяжёлом квесте, ваше княжеское величество. За вами погоня". Поинтересовался князь. Засады ещё хуже, ответил Олег. Теперь на них смотрели оценивающие уважительно. Олег слышал, как у некоторых скрипит в голове от старания понять, кто же они. Не все богатыри сходятся даже к Киевскому двору, а уж здесь и вовсе не каждый бывает даже проездом. Но слыхали здесь о многих знатных, сильно могучих, непобедимых, великих силой и удалью. Многие дают странные обеты. Но нет странного в том, когда гость не хочет называть своего имени.